И шуточками-прибавуточками доказывал, что предпочитать что-либо одно нелепо, так как такое предпочтение означает непонимание существа и процессов жизни, особенно позорное при современном уровне аналитической мысли. Он был для нас обоих чем-то вроде лицейского дядьки, первым экскурсоводом по еще недоступному нашему пониманию сложному лабиринту жизни. И говоря откровенно, я завидовал ему. Я не выделял из его характера какой-либо одной черты, которой бы мне хотелось иметь. Он мне нравился весь. Нравился до тех пор, пока я не начинал думать о ней. Когда в мои мысли о нем приходила она, я начинал ненавидеть его. В отношениях со мной он только один раз допустил ошибку, которая сразу же все определила. Все трое мы учились в одном институте. Вернее, учился только я и она, а он был преподавателем ее факультета, руководителем ее практики. И все трое мы страстно увлекались баскетболом. Однажды, когда на первенстве института встречались команды наших факультетов, он решил, говоря языком спортивным, «зажать меня». То есть дать мне забросить в корзину его команды как можно меньше мячей. Но он был любителем. А я тренировался в студенческой команде мастеров. И кроме того, я был выше ростом и физически сильнее его. Я обыгрывал его во всех положениях. И в бросках с места, и в проходах по краям, и в прыжках под корзины. Счет неудержимо рос в пользу нашей команды. И тогда... Он решил прихватить меня, то есть нанести мне легкую травму, чтобы ему было легче справляться со мной в игре. Кто-то из нашей команды бросил мяч по их корзине, мяч отскочил из от щита, и мы оба прыгнули за ним. В прыжке, делая вид, что тянется за мячом, он схватил все кистью мой правый большой палец и резко вывернул его. Мяч, конечно, достался ему, а у меня в глазах потемнело от боли. Вспышку гнева и знакомую каждому спортсмену желание немедленно отомстить я подавил. Я знал, что на трибунах сидит она. И никак не мог разрешить себе быть хуже его хотя бы в спорте. Единственной области, где я сохранял преимущество. Я просто стал играть еще лучше. Минуты за три я забросил подряд пять мячей. Болельщики с нашего факультета восторженно вопили и скандировали мое имя. Я видел, как он медленно теряет власть над своими чувствами, и это подзадоривало меня, я играл еще напористее и точнее. Наконец, нервы его не выдержали. Выбрав момент, он не то чтобы еще раз прихватил меня, а просто снес, применив такую штуку, после которой пострадавшего игрока или уносят с поля на носилках, или увозят на скорой помощи. Теперь, вспоминая об этом, я пытаюсь понять причины, толкнувшие его на такой поступок. Он привык к тому, что я проигрывал ему во всем. И не допускал даже мысли о том, что я хоть как-то могу поколебать его превосходство. Он хотел абсолютной победы надо мной. И в этом, наверное, и была его ошибка. Он тоже знал, что она сидит на трибуне. И хотя она и так была влюблена в него по уши, и хотя она и так ловила каждое его слово, после практики он стал ее научным руководителем, он захотел доказать, что и в спорте он лучше меня. Он захотел ликвидировать мое единственное преимущество. Он захотел добить меня до конца. И это была типичная ошибка сильного, который хочет быть еще сильнее. который хочет иметь больше того, что уже имеет. В борьбе за мяч под кольцом их команды я прыгнул очень высоко. Последним усилием достал кончиками пальцев мяч, и таким волейбольным пасом одной рукой доиграл мяч в корзину. В это время под их кольцом было много игроков. Вместе со мной прыгало еще несколько человек, но до мяча дотянулся только я один. В момент прыжка он находился рядом со мной. Но когда я взвился вверх, он остался на земле. И вот тогда, когда, потеряв поступательное движение вверх, я стал опускаться, он дотронулся плечом до моих ног и отвел их немного в сторону. Он сделал то, что в спорте называется подсечкой или подсадкой. Центр тяжести моего тела изменился, и вместо того, чтобы приземлиться, как обычно, на ноги, Я рухнул на пол предплечем и головой. Потом мне рассказывали, что когда голова моя ударилась о пол, раздался такой звук, что все, находившиеся в зале, мгновенно замолчали. Было такое впечатление, будто голова моя раскололась пополам. Стало тихо-тихо, все затаили дыхание, и только один женский голос слова вскрикнул «Ой!». И я услышал этот голос. И я узнал, чей это был голос. По всем законам медицины, после такого падения я должен был остаться лежать на полу. У меня просто не должно было сохраниться после такого удара головой никаких сил, чтобы подняться с пола. Но я, тем не менее, поднялся. Может быть, потому что в зале сидела она... А может быть потому, что мне было тогда только 20 лет. Я снова вступил в игру, но играть мне было мучительно трудно. Левая рука почти не действовала, в голове шумело, и, конечно, если бы не она, я ушел бы с поля. И хотя болельщики с нашего факультета кричали мне что-то о высоких спортивных материях, руководствуясь которыми я будто бы нашел силы продолжать игру, честное слово, Если бы я не чувствовал ее взгляд, я бы не нашел в себе этих сил. Вскоре окончилась первая половина игры, и мы пошли отдыхать. В перерыве ко мне подошел врач и, осмотрев меня, очень удивился тому, что у меня нет сотрясения мозга. А потом я увидел ее. Она стояла неподалеку от нашей раздевалки, И когда мы выходили на второй тайм, посмотрела на меня очень внимательно, и в ее взгляде я уловил жалость. Она пожалела меня, и это определило все дальнейшее, хотя какое еще другое чувство могло быть у нее в ту минуту ко мне, кроме обыкновенной женской жалости. Ведь не могла же она отгадать мои мысли на расстоянии. не могла без слов понять того, что мне тогда так хотелось от нее. Ведь она собиралась выходить замуж не за меня, а за него. С первого же секунд второго тайма он начал играть как победитель. Он переигрывал меня и на краях и в центре. Он выше меня прыгал, быстрее бегал, точнее бросал мяч в корзину. Он видел, что мне тяжело держать его. Я не допускал тогда мысли о том, что он подсёк меня специально. Просто он был любитель, а я тренировался в команде мастеров. И когда он увидел, что их факультет проигрывает, он в азарте игры решился на запрещенный приём, потому что он не привык проигрывать мне. Тем более у неё на глазах. Не думал я тогда и о том, что он хотел, чтобы я ударился именно так сильно. Я думал, что он просто решил чуть прохладить мой наступательный пыл, сравнять наши неравные возможности. Но тем не менее, когда я так упал, когда все было за то, что я не смогу продолжать игру, а я все-таки снова вступил в нее, он воспользовался моей слабостью именно в нападении против меня. Если бы он удовлетворился только тем, что я стал играть хуже в нападении... Если бы он ограничился во втором тайме только защитой против меня, что сделать ему теперь было не так уж и трудно, возможно, ничего бы и не произошло. Но он перешел в наступление. Он нападал. Он переигрывал теперь меня в нападении только потому, что я был слабее его из-за травмы, виновником которой был он. Он не делал мне слабому никакого снисхождения. Он опивался своим успехом. Он забыл о том, что разница в наших силах была в ту минуту временная, а не постоянная. Он просто добивал меня, не думая ни о чем, наслаждаясь своим преимуществом надо мной. И как ни странно, его успехи постепенно возвращали мне силы. Древнее может быть одно из самых древних человеческих чувств. Чувство протеста против несправедливо завоеванного превосходства. медленно просыпалась во мне. И еще я вспомнил ее взгляд, когда мы выходили на второй тайм из раздевалки. Женский взгляд, полный жалости к поверженному претенденту. Тот самый взгляд, в котором жалость является ничем иным, как продолжением восторга перед победителем, только ничтожной долей человечности в огромной единой вспышке инстинктивного преклонения перед сильнейшим. Нет, я не хотел тогда быть ниже ее жалости. Я вошел в игру. Азарт борьбы укреплял во мне чувство протеста против его успехов, купленных ценой моего падения. Будучи слабым, будучи тем, кого добивают, не учитывая никаких обстоятельств, будучи в ее глазах только поверженным претендентом, я в момент исполнением какого-то особо красивого и точного броска в нашу корзину Испытал резкую, как удар молнии, потребность в немедленном удовлетворении своего протеста. Я почувствовал, что не смогу больше ни одной секунды смотреть на него, если мгновенно не переведу ее жалость себя на него. И я снес его. И не так, как он меня, а сильнее, смертельнее. На полном ходу, по всем правилам жесткой профессиональной игры, из которой любителю по неписанным законам большого спорта Нельзя брать ни одного запрещенного приема, не испытав его сначала на своей собственной шкуре. Он быстро двигался дриблингом к нашему кольцу, вел мяч, я его о пол. Около него было несколько игроков. Я на ходу вошел в группу и ударил его плечом. Он не обратил на меня никакого внимания. Он весь был во власти азарта, во власти превосходства надо мной. И тогда я начал двигаться рядом с ним. стараясь поставить свою правую ногу как можно ближе к его левой ноге. И когда это удалось, я сделал правой ногой такое движение, которое делают «Танцуй Чарльстон». Поставил ногу на носок и одновременно резко повернул пятку вправо. Моя пятка задела его левую ногу, и его левая нога пошла не так, как обычно идет нога у бегущего человека, вперед, а в сторону, и зацепилась за его правую ногу. И на полном ходу, потеряв мяч, он врезался головой в железные стойки гимнастических брусьев, стоявших неподалеку от края баскетбольного поля. И весь зал снова вскочил на ноги. Снова стало тихо-тихо. И когда по его лицу медленно потекла струйка крови, обрушился такой крик и шум, который трудно себе даже представить. Игроки его команды бросились ко мне, но наши ребята стеной встали возле меня. Держа за руки игроков его команды, наши ребята окружили меня плотным кольцом, никого не подпуская ко мне. А по полю уже бежали с трибун болельщики с его факультета. Но и наши болельщики тоже сорвались со своих мест и тоже бежали через поле к нам. Он лежал под брусьями, а по обе стороны брусьев стеной встали обе наши команды. И за спинами игроков человек по 50 болельщиков сказал каждого факультета. И все молчали. Никто не говорил ни слова. Ребята знали о наших с ним отношениях и о том, что стояло между нами. Все видели, как он подсёк меня в первом тайме. Он сделал это чисто, судя мне, за что было его даже наказывать. Все слышали, как я ударился головой о пол. Все понимали, что после такого удара у меня не оставалось никаких шансов, чтобы встать. Но я все-таки встал. Я не жаловался суден. Я просто взял и встал. А теперь вставать была его очередь. Но он так и не встал. Может быть, потому, что он был на 12 лет старше меня. И когда стало ясно, что он не встанет, что он потерял сознание, когда игроки его команды подняли его на руки, чтобы вынести из зала. Сквозь толпу болельщиков протиснулась она. Она попросила снова опустить его на пол, приподняла его голову, положила ее к себе на колени, достала платок и медленным осторожным движением вытерла кровь с его рассещенной брови. Потом она подняла свои большие серые глаза и посмотрела на меня. Ах, какой это был взгляд! Не забыть мне его, наверное, до конца своей жизни. Все в нем было в этом взгляде, все еще и веками лепилось женское естество во всей своей сложности и загадочности. Напряженно вглядывалась она в мое лицо, пытаясь понять, Почему я сделал это? Почему я, нелюбимый, поднял руку на него, любимого, на ее Бога? Почему сделал то, что было так непонятно ей, чего ей так не хотелось? Все было в ее взгляде. Все, кроме одного. Того, что так хотелось увидеть мне. Не было в ее взгляне жалости к нему. Была скорбь, грусть. Печаль, недоумение, а жалости не было. И тогда я понял, что я напрасно снес его. Я напрасно защищался. Их было двое, а я один. И моя карта была бита с самого начала. Даже теперь, когда он лежал под брусьями и не мог встать, она продолжала жалеть только меня одного – Его унесли. Толпа болельщиков провожала его как героя. И хотя мне, когда я как в тумане с трудом поднимался на ноги в первом тайме, тоже что-то кричали с трибуны воздороженные болельщики. Герой мне был он, а не я. Его уносили с поля, а я встал сам. Он выложился весь, до последней капли. А у меня оставались силы, чтобы самому подняться на ноги. Его унесли в раздевалку, и она тоже ушла, идя рядом с ним и поддерживая руку его голову. Судьи прервали нашу встречу, и так как счет к моменту столкновения двух игроков, как записали в протоколе, был все еще в пользу нашего факультета, победу присудили нам. Мы выиграли. Мы выиграли, а я проиграл. Вся наша команда долго еще оставалась в зале. Мы медленно натягивали на себя тренировочные костюмы, а вокруг нас горячо обсуждали игру самые ярые болельщики из нашего факультета. Потом я вышел в коридор. Мне хотелось воздуха, хотелось хватануть губами снегу и вообще забраться в какой-нибудь угол потемнее и укрыться с головой большим и тяжелым одеялом. И тут ко мне подошел один парень, студент нашего института, с которым мы вместе играли в команде мастеров. «Я был в раздевалке», — сказал он. «Там кто-то из спортбюро прибежал, прошел слух, будто ты вообще убил его». Я молчал. «Он уже в порядке», — продолжал мой знакомый. Дали на шатырочку понюхать, он тут же очухался. «А ты знаешь, что он сказал?» Я молчал. Он сказал этому деятелю из портбюро, что ты ни в чем не виноват. Он сказал, что это он сам просто споткнулся. «А она?» – спросил я. «Где была она?» «Она была рядом». И я понял, что проиграл свою партию и с ним. Мне было двадцать, а ему тридцать два. И в нашей неоконченной встрече... Последний ход записал он, Аниа. И это был правильный ход.